Глава 15 Александр так задумался, что его вернул к действительности лишь голос Дины. «О чем вы размечтались, Саша?» Девушка усаживалась напротив него возле обеденного стола. Гирин заколебался. «Говорить ей или нет о ее загадочном сходстве с Ниной?» «Конечно, случай сам по себе очень любопытный, но ведь особый смысл и цену он имеет лишь для Александра». А сходство было. В этом Александр убедился еще раз, разглядывая сейчас Дину вблизи. Это было не сестринское, не родственное сходство, когда лица отливаются в одной и той же, но каждый раз как-то по-особому видоизменяемой форме. Это было сходство другое, не столь внешне заметное, но духовно глубокое, которое проявляется несмотря на различия в прическе, цвете кожи и отдельных чертах лица. Два разных слепка с одной и той же духовной сущности. Вот что такое были Нина и Дина. И никакие 80 тысяч световых лет тут были ни при чем. «Вы разглядываете меня, как музейный экспонат». Дина облокотилась на пень, в свою очередь приглядываясь к Гирину. «Что такое стряслось с вами?» Близко заглянув в неземные серебряные глаза Дины, Гирин окончательно решил ничего не говорить пока о ее странном сходстве с Ниной. «Я думаю о том, что сейчас там происходит». Гирин кивнул на сказочный розоватый костер, отблески которого ложились на траву и на листву низко расположенных ветвей. «Протоформа превращается в крылья, на которых вы полетите вместе со мной в лагерь. Только и всего». «А можно я поближе рассмотрю эту самую протоформу?» «Пожалуйста». Девушка достала из подсумка серебристый шарик и положила Гирину на ладонь. Протоформа и правда походила на жемчужину, но была гораздо тяжелее, точно налита ртутью. Перекатывая этот весомый шарик на ладони, Александр снова, как-то ненароком, по инерции, обратился мыслями к далекой земле, к Нине. Гирин видел настоящий жемчуг всего один раз в жизни, в Кремле, в оружейной палате. Увидел и страшно разочаровался. Жемчужины, украшавшие древние изделия и царские одежды, были тусклыми и невзрачными, будто потухшими. Честное слово, тот дешевенький поддельный жемчуг, который Александру доводилось видеть на девичьих шейках, был куда ярче и красивее. Позже Александр узнал, что жемчуг, Совсем как человек. Живет, красуется, сверкает, а потом стареет, тускнеет и умирает, превращаясь в невзрачные округлые камешки. И чтобы жемчуг жил дольше, надо не прятать его в шкатулке, шкафы и сейфы, а носить так, чтобы он касался теплой и дышащей человеческой кожи. И с тех пор, как Александр узнал об этом, жемчуг стал ему как-то по-особому дорог. Стал понятнее и роднее всех других драгоценных камней. Он решил, что как только Нина станет его женой, он тотчас купит ей, пусть маленькую, но все-таки настоящую ниточку жемчуга. И пусть она носит ее не по праздникам, а всегда. Каждый день. «Очень сложный универсальный продукт вашего производства», – услышал Гирин конец фразы Дины. Поднял на нее глаза и с некоторым трудом сообразил, о чем она говорит. «Это жемчужина?» «Это протоформа», – поправила девушка. «Я могу превратить ее в любую вещь, в любую конструкцию, которую могу представить мысленно с достаточной полнотой». Гирин покосился на бесшумный, понемногу угасающий костер, перевел взгляд на серебристо-перламутровый шарик. «Каким же образом?» Дина смотрела на него доброжелательно, но снисходительно, Это очень-очень сложное искусство. Нас обучают ему с самого раннего детства, так же, как ваших детей учат рисованию и грамоте. Дина оживилась. Лицо ее приобрело важное и вместе с тем несколько наивное выражение. Она стала похожей на увлеченную старшеклассницу, которая не терпится поделиться с окружающими только что усвоенными знаниями, представляющимися ей исключительно важными и интересными. Любая четкая мысль, Саша, оформляется либо словесно, либо в виде зрительных образов, рисунков, объемов, чертежей и формул. Но, кроме того, она отражается всем телом, особенно лицом и руками, пальцами. Это неудивительно, ведь именно руки – древнейшее орудие труда и воплощения мыслей. Колдуны, ясновидящие гадалки – все они наделены даром чтения телесных мыслей, умеют наблюдать за лицом и руками, «Берут за руки и держат их в ладонях». «Наши ученые», — продолжала Дина увлеченно, — «расшифровали телесный язык, а конструкторы создали протоформу. Автономное саморазвивающееся устройство, похожее на живую клетку. Ну, как, допустим, самолет походит на птицу. Функции одинаковые, а пути реализации разные. Понимаете?» «Пока понимаю» протоформу вмонтировано универсальное программное устройство, как бы генотип. А генотип этот снабжен приемником телесного языка. Чтобы использовать протоформу, ее накрывают пальцами. Дина взяла жемчужину у Александры и показала, как это делается. Мысленно включают приемник, а потом шаг за шагом представляют создаваемую конструкцию. По обратным сигналам эта конструкция как бы высвечивается в голове. Неудачная, можно стирать и формировать заново. Созданное можно вносить исправление. Когда конструкция готова, подается сигнал ⁇ Стоп ⁇ А затем протоформа стимулируется внешним импульсом энергии. Можно использовать перстень, можно поддержать протоформу над пламенем костра. Вот и все. В протоформу вмонтирован собственный микрогенератор энергии. А вещество она заимствует из окружающей среды. Вот и все. Пробормотал Гирин, жестом попросил у девушки протоформу и бережно принял весомый шарик на ладонь. «Ну, а если нужно создать что-нибудь сложное, громоздкое, космический корабль, подводную станцию, целый завод? Неужто и такие вещи можно целиком удержать в голове?» Дина кивнула, соглашаясь с его сомнениями. «Вы правы. Есть, конечно, предел для мысленного моделирования». Для создания очень сложных и громоздких конструкций производятся протоформы не с универсальным, а со специализированным генотипом, в который введена и схема будущего конкретного творения, скажем, космического корабля, и программа его формирования. Такие специализированные протоформы большой мощности называют прототипами, их развитие обеспечивают внешние источники энергии. Так удобнее. Перекатывая на ладони тяжелый перламутровый шарик, Гирин полюбопытствовал. «А она у меня случаем не заработает?» Гина засмеялась. «Нет, приемник запускается четырехзначным цифровым кодом, а вы его не знаете». «Из какого-то шарика целый корабль или завод. Чудеса!» Александр передал протоформу девушке. «Но откуда берутся протоформы, с помощью которых можно творить чудеса?» «Ту», — Дина кивнула головой через плечо, «из которой сейчас формируются ваши крылья, я собрала сама». «Как собрала?» Девушка засмеялась и пошевелила в воздухе своими загорелыми пальцами. «Руками?» «Сборка протоформ из подручных материалов предусмотрена программой испытаний». Ну а вообще-то протоформы и прототипы производятся централизованно несколькими мастерскими автоматами, которые обслуживаются бригадами численностью по десятку человек. Мастерскими? По своим размерам мастерскими, а по потенциальной мощности и разнообразию продукции колоссальными комбинатами, которые сравнимы с земными промышленными районами. Гирин не без труда осмысливал услышанное. Картина технологий, которую рисовала Дина, была совсем не похожа на сложившееся у него представление о будущем. Переход на универсальную продукцию, протоформы, прототипы и сверхъемкие аккумуляторы энергии избавил нас от громоздких заводов, продолжала Дина. Сами собой рассосались города. Мы перешли к здоровой, нормальной жизни, к вторичному слиянию с природой. Совсем нет городов? «Есть, но это города-музеи, которые мы охраняем так же, как люди охраняют дворцы, храмы и пирамиды». «Жизнь без городов». Гирин никак не мог освоиться с этой мыслью. «Хоть убейте, не могу представить себе этого». «Инерция мышления», – хладнокровно констатировала Дина. «Опять инерция». «Опять. Тысячелетиями человечество строит и разрушает города» разрушает и снова строит. Растет число городов, растут сами города, и вам уже кажется, что так будет всегда. Даже самое далекое будущее видится вам лишь в гипертрофированно-урбанизированном варианте. Но прогресс – это не летящий снаряд, а качающийся маятник. Придет время, и если человечество справится с трудностями и уцелеет, то в ходе прогресса и космического расселения – Маятник градостроительства качнется в обратную сторону. Города постепенно растают и исчезнут с лика планеты. Правда, по губам Дины скользнула недоверчивая улыбка, в которой был оттенок мечтательности. Наши социологи говорят, что когда разумные начнут гасить и разжигать звезды, реконструировать галактики и осваивать соседние субвселенные, они снова начнут собираться в огромные поселения. Но когда это будет? Такое далекое будущее мало интересовало Александра. Он думал о своем. Рассеются города. Что же останется? Поселение в несколько десятков, сотен человек каждое. Останутся коллективы, спаянные не только трудом, но и дружбой, общими интересами. Люди, которые помимо высокого творчества и созидания занимаются еще и древними, милыми сердцу, Такими увлекательными и полезными делами. Охотой, рыбной ловлей, коллекционированием, садоводством. В таких поселениях каждый человек на виду. Он знает каждого и каждый знает его. В таком мире содружества люди преодолевают свои слабости. Ведут себя достойно. Если даже кто-то или что-то соблазняет их и сбивает с правильного пути. Таким миром правит не только личная свобода, но и общественная необходимость. И царит в нем не одно доверие, но и высокая ответственность. Да ведь и у вас ростки духовного здоровья и новой морали пробиваются и крепнут прежде всего в экспедиционных и студенческих отрядах, на зимовках, в молодежных бригадах. Разве не так? Так, согласился Александр в раздумье. Но что же получается? Назад, к природе? Голый, счастливый человек на первозданной земле? «Вы думаете, земные чудаки не мечтали об этом?» «О «Назад к природе» написаны многие тома. Но это же пустые мечты, утопии». «Не «назад к природе», а «вперед к природе».» С ноткой усталости в голосе поправила девушка. Может быть, ей надоел сам разговор, может быть, утомила непонятливость Гирина. «Мы вернулись к природе, но мы отличаемся от первобытных охотников с каменными топорами», так же резко, как этот охотник в эпоху своего господства отличался от диких зверей. Серебряные глаза прямо взглянули на Александра. «Я одна могу сделать больше, чем целый земной город. Могу перебросить через реку мост, проложить в горах дорогу, построить дворец или океанский корабль. И разрушить город», – подсказал Александр. Ему было почему-то грустно от той странной картины будущего, которую нарисовала ему девушка. Разрушить большущий город вместе с копашащимися в нем в поисках счастья человечками. Серебряные глаза холодно взглянули на Гирина, но голос девушки прозвучал с неожиданной взрослой мягкостью. Города сами умрут, когда пробьет их час. Не города нужно разрушить а создавать отряды, поселения и беречь, как зеницу ока, их особую высокую мораль. В коммунах ваше будущее. Дина поднялась на ноги. Пойдемте, Саша, ваши крылья уже готовы.